Родине посвящается моей сестре Елене. Варкующую теплотой шестая чужая наливается весна. Всё ждёт тебя душа моя простая, гадая у восточного окна. Позволь мне помнить холодок щемящий зеленоватых ландышей. Когда твой светлый лес плыёт как сон шумящий, а воздух как дрожащая вода. Позволь мне жить, искать творца в творений, звать из умленья рифмы любви. Не укоряй в час трудного горения, что вот я вспомнил ландыши твои.